Глава пятьдесят вторая. Вот мы и встретились. Ухмыльнулся демон, подаваясь вперед. Его кожа слезла, как старая чешуя са змеи, обнажая истинную природу. Черная гладкая поверхность мало напоминала естественную, и я с ужасом признал, что уже неоднократно видел такую и в этом мире, и в том. Передо мной стоял оживший страж, облаченный к тому же в паровой доспех. Вот почему все боятся демонов. Вот почему Рейнхарт остановил Вишшenga. Уничтожить стража немыслимо. Ящеры и крысолюды в страхе подались назад. Даже Дрога и бойцы Хребта предпочли прикрыться щитами. Вот только я знал, что его можно убить. Как знала и Наоми Сельфами, жрица выступила вперед, готовясь призвать свет для борьбы с исчадием тьмы. Верный шаг. Но допустить его использования я просто не мог. Назад, этот! Ткнул я в сторону Гуо мечом. Мой, добейте гвардейцев и проверьте остальных. Ни один из предателей не должен уйти живым. Наоми, нахмурившись, кивнула, затем ее лицо озарила улыбка, и поклонившись, она отошла к своим бойцам. На лицах ребта я прочел явное облегчение и удовлетворение. Всех устроило, что страшного непобедимого стража возьмет на себя предводитель. Я покончу с тобой, усмехнулся Джинк. А затем прикончу каждого из твоих марионеток медленно и со вкусом. Нет, сказал я как можно более спокойно. Жаль, что ты сбежал с турнира под земелью. Тогда бы не пришлось ждать этого дня. Все решилось бы в довольно честном поединке. Что поделать? Мне нужно было закончить превращение. Пожал плечами виконт. Он перебросил щит на правую руку, а в левой держал огромный молот. Не уверен, что моя броня выдержит удар такого, а вот пробить мечом доспех такой толщины попытка совершенно бесполезная. Правда у меня остался еще не один козырь. Сменив оружие, я прикрылся щитом. У меня будет только один выстрел из мартирки. Главное не потратить его впустую. Хотя не уверен, что он нанесет хоть какой-то урон стражу. Взревев, Гуо бросился вперед с куда большей скоростью, чем мог позволить паровой доспех, с куда большей, чем мог развить человек или эльф. Он мчался на меня, словно пушечное ядро. Что ж, почему нет? Все мы известно, что вектор скорости складывается. Как он умудрился отпрыгнуть в сторону, я даже не заметил. Грохнувший выстрел вновь вскрыл от меня поле боя, и я лишь успел заметить, как стрела врезалась в череп Дрога. Глухой грохот падающего тела подтвердил мои худшие опасения. Я убил собственного союзника, возможно, сильнейшего из них, но горевать было некогда. Мортирка не выдержала непредназначенной для нее мощности. Дуло раскрылось в разные стороны, словно лепестки цветка. А Гуо уже был рядом. «Поймал!» В последнюю секунду мне удалось перехватить молот врага, и по арене разнесся колокольный звон, от которого многие зрители зажали уши. Джинг, не рассчитывавший на провал, со стервенением поднял молот еще раз. Он бил умело, стараясь опрокинуть меня, но с каждым замахом пара в его котле оставалась все меньше, и сила доспеха понижалась, пока не иссякла вовсе. Теперь вместо того, чтобы поддерживать, он лишь мешался владельцу. На отражение же удара в паро требовалось куда меньше. Вот только ответить ему тем же ударом на удар я не мог и не собирался. Капсюльный револьвер долго ждал своего шанса в Кабуреза спиной, и наконец он настал. Завидев знакомое оружие, Го прикрылся щитом, защищая голову и тело, но я и не собирался по ним стрелять. То, что для него было лишь доспехом, броней, для меня было отличным знакомым механизмом, который я перебрал по винтикам. Пусть я знала его устройство далеко не все, но достаточно, чтобы с первого взгляда найти котел и емкость с водой. Одна дырка и аренус заполняет густое облако пара. Котел, не выдержавший давления, разошелся по шву, выпуская наружу жар. Такое не понравилось даже демону. Он взревел, дергая за рычаг экстренного сброса, и выскочив из застывшей статуи и брони, начал бить себя по спине и бокам. Перегретый пар достигал температуры нескольких сотен градусов. Именно поэтому я поставил еще одну дополнительную пластину, которой в стандартной броне не было. Я рассчитывал, что израненный демон ослабнет, но освободившись от бесполезной брони, он стал в разы быстрее. Я едва успевал поворачиваться и отклонять клинки, которые он метал. Гад был через чур подвижен, чтобы в него стрелять, и через чур силен, чтобы просить подмоги. Крысолюдов он даже не замечал, проходя буквально через них. Я должен справиться сам. Нужно было сожать его, оттеснить к стене и не дать возможности сбежать, а главное отрезать от моих союзников, которые не смогут оказать ему сопротивления. Подхватив двуручник, я побежал на перерез, понимая, что трачу драгоценный заряд, который мне пригодится для сражения, но другого выхода сейчас не видел. Маска злорадно ухмылялся. Его силы и ловкости в самом деле хватало, чтобы разрывать противника в голыми руками. Зеваки не врали. Попаду под его удар, и мне крышка. Да и не факт, что я сумею пробить его шкуру. В прошлый раз против демона мне помогла только кислота. Очень много кислоты. Сейчас даже если я соберу ее со всего тела, с трупов под ногами, мне хватит лишь на пару небольших игл. Впрочем, больше и не нужно. А главное, я знаю, как именно можно его убить. Шаг рискованный до невозможности, по-своему даже глупый, и я не до конца уверен, что у меня выйдет. Но попробовать стоило. И никакого света, почти. Мы столкнулись у самой стены. Несколько его ударов я принял на щит, понимая, что другого выхода нет. Игуа, подгадав момент, ударил. Он специально заманивал меня к стене. Взбежав, он прыгнул сверху, не давая прицелиться или отбить атаку. Он тоже знал мои слабые места и рассчитывал закончить сражение одним ударом. Мы оба ждали этого мгновения. Но я сумел его удивить. Приняв удар на щит, я выпустил его из рук и перехватил запястье Джинго клишнями парового доспеха. Демон рассмеялся. Его сила была столь велика, что он голыми руками гнул сталь. Заклепки предательски визжали. Несколько секунд и они придут в негодность. Но мне времени хватит. Нажав сброс, я выбрался из брони и положил голую ладонь ему на лоб. «Ты что, погладить меня решил?» Рассмеялся Гуо, но я не счел нужным отвечать. «Житие, магия души, синхронизация». Он уже даже не смеялся, ржал как конь. «Мне не победить, не так, ни одному». Но я знал, кого попросить о помощи. О светогор, бог света, даруй своему первожрецу свои силы, чтобы повергнуть демоническую тварь. Дай мне орудия против слуг тьмы. Ты мой брат, ты мой бог, ты мой свет. Вымолил я перерожденного, неизвестно где шляющегося бога. Некоторое время я думал, что он не ответит на мои просьбы. И чуда не случилось. Это была закономерность. Обнаружен свет. Инициация генератора осуществлена. Усиление подключено. Кольцо засветилось, расплетаясь прямо на глазах. Начало извиваться червем и впилось в кожу пальца. Я до скрипа стиснул зубы от боли, когда оно ползло под кожей по руке. плечу и, наконец, углубилась в тело. А в следующую секунду разбитое сердце засветилось. Глаза Гуо расширились от осознания происходящего, но было уже поздно. Синхронизация выполнена, радостно сообщила мне житие. Изолировать разум. «Что ты сделал? Что ты сделал, тварь?» Взревел Джинк, вырываясь с утроенной силой. Убил тебя. Улыбнулся я, доставая лунного стервятника. Стилет жадно начал пить мою кровь, и с лезвия потекла кислота, смешанная с ядом. Гуо удалось вырвать одну руку, и он немедленно атаковал меня кулаком. Но я даже не стал защищаться, просто всадив ему клинок снизу вверх. В шею, пробивая небо и мозг. Несколько мучительных секунд он сорвал мой руку, стараясь вырваться, вырвать стилет из тела. Любое другое существо было бы уже мертво, но разумный старший демон еще сопротивлялся, хоть и недолго. Моя кровь, превратившаяся в кислоту древнего дракона земли, начала вытекать у него из ушей и глаз, шипя на воздухе. И, наконец, он скончался Я не чувствовал боли, хоть и понимал, что Виконт успел сломать мне челюсти несколько ребер Пока еще действовало бесконечно повторяемое усиление, отнимая у меня будущие годы жизни Действовали эликсиры, разрушая мой источник Но все эти последствия я ощущу после Сейчас же все это не важно Забравшись обратно в паровой доспех, я пошел к ложе лордов, а затем закинул тело виконта внутрь. Бой окончен. Поморщившись, сказал Вейшенг. Турнир чести завершился смертью одной из сторон. Граф Рейнхард младший признан победителем. Не надолго, проговорил лорд дождливой крепости. Не надолго он граф. Буланская сидела совершенно ошарашенная, переводя взгляд с меня на тело виконта и обратно. И я не нашел ничего смешнее, кроме как отвесить ей церемониальный поклон. Я победил. Этот бой окончен, но война только начинается. Глава пятьдесят третья. Я отходил от поединка почти две недели. Все это время меня охраняли ребята Хребта и добровольцы из людей Хикару. Теперь, когда у меня было пространственное усиление, я с легкой душой отправил рабынь куда подальше в заранее подготовленные дома. Лишить меня наследства было легко, а вот статуса графа почти невозможно. Не зря я тогда принял клятву Райнхарда. Половину месяца я провалялся в кровати под присмотром распорядительницы, подробно описывающей процедуру помолвки. Я знал все правила на зубок, но ничего не мог сделать, когда бойцам раз за разом пришлось отражать атаки убийц. Подослать их мог кто угодно, так что даже не особенно старались допрашивать убийца. Добро пожаловать на тот свет. Под конец дом превратился в развалины, где нормальным был только подвал. Почти в том же состоянии, в котором я его купил. Но свою роль он сыграл. Я пережил все покушения и дожил до утра по молвке, которую разорвать можно было только в моем присутствии и только по очень серьезному поводу. Хотя, если откровенно, поводов я дал предостаточно, целых четыре. Почему ты мне помогаешь? Спросил я у безгрешного, когда он согласился провести тайными дорогами во дворец. «Неужели только из-за Кси?» «Она мне как родная дочь», — ответил эльф. «Но нет». «Нехотя, он достал из-под камзола небольшой кулон на цепочке, и я с удивлением разглядел знак скрытого бога солнца». «Вот ведь как бывает, да?» — хмыкнул он, заметив мое выражение лица. «Да пребудет с вами свет, первожрец!» Выбравшись из-за гобелена, мы оказались в одном из центральных залов рядом с залом лордов, где шел ожесточенный спор. Мне даже прислушиваться не пришлось, для того, чтобы разобрать голоса Вейшенга и Рейнхарда. «Я лишился за один день двух виконтов, которых подбирал сотни лет!» кричал лорд дождливой крепости. «А ты мне говоришь, что это все моя вина!» «Это ты назначил чудище наследником хикентов!» «То тебя заставлял давать ему клятву!» Отвечал граф Уратакоты. «Какой дурак вообще дает клятву жизнью? Хотел произвести на него впечатление, так подарил бы какую-нибудь фигню!» «Да! Как кин-то ему буквально в руки вложила лунный стервятник!» «Не забывайтесь, граф!» «Проорала княжна». Из-за вас мне пришлось флиртовать с этим отбросом. А что, если ваш план не сработает и мне придется обручиться с этим чудовищем? Все в полном порядке, успокоил ее Вейшенг. Для этого он должен на обручение явиться в назначенное время. Осталось пять минут. Охрана его просто не пропустит. А если он в гневе атакует стражников, это будет нападение на благородных. Он не пройдет. К тому же вскоре должен прийти виконт Вокра. Они с супругой тоже жаждут вместе. Их не страшит даже кара длань за это. Как интересно! Не стал больше скрываться я. Доброе утро, ваше величество, ваше сиятельство. Рад вас приветствовать. Как ты сюда попал? Рейнхард схватился за клинок. А это важно? Кажется, вы что-то говорили о времени. Думаю, можно начинать церемонию. Мы с желанной супругой есть благородных свидетелей предостаточно. Это был просто повод для вызова на дуэль и наследования твоего глаза нашего глаза. Хмыкнул старший демон дождливой крепости. Сейчас в нем нет никакого смысла. Я знаю, и тем не менее настаиваю на соблюдении закона в Длане. Кому, если не демонам, им подчиняться? Если они пустой звук для вас, для остальных тем более. Вы же не хотите создать прецедент? Спокойно, господа. Остановил наше препирательство лорд Боджинг. Давайте согласно протоколу. У нас достаточно сведений. Да и вы сами говорили, есть свидетели. Я пошлю за ними. Будь добр. Кивнул, скрипя зубами Рейнхарт. Ты зря сюда явился, мальчишка. Ты должен был бежать, пока был шанс, и дать вам возможность меня оболгать. Я чист перед Ланью и перед будущей супругой. Не обращая внимания на ненавидящие взгляды, я обошел круглый стол и не сколько не смущаясь, сел рядом с княжной. Девушка в ужасе отпрянула, сдвинувшись на край стула. И я с трудом смог сдержаться от того, чтобы сила не подвинуть ее обратно. Отбросы говоришь? Посмотрим, как ты запоешь после окончания ритуала. Время, господа. Напомнил я, когда солнце оказалось в самом зените. Где их носит? Злостью спросил лорд дождливой крепости, но ответа не последовало. Господа и дама, начал нарочито медленно Вейшенг. Как свидетели-посредник, я начинаю процедуру обручения, но прежде... Нет ли у кого возражений? У меня есть. Встал Боджинг. Перед нами преступник, применявший по свидетельствам оружие массового поражения. Меня обалгали. Спокойно улыбнулся я. Вы можете посмотреть на мои прегрешения через магию дланей. Я чист. Присоединяюсь, сказал граф Пелагуано. «Перед нами неблагородный! Он не может жениться на княжне!» «Это не так!» — вновь возразил я. «Оба моих родителя дворяне! Меня усыновили дворяне!» И сам граф Рейнхард признал своим законным сыном. «Как твои слова могут быть правдой?» Гневно удивился названный отец. «Ты же должен быть сыном кузнеца и аптекарши! Почему длань говорит, что это не ложь?» «Какая разница?» Пожал я плечами. Я сын двух очень влиятельных и благородных домов, история которых начинается раньше соприкосновения миров. Следующий. Ты убил одного из нас. В полной тишине сказал Рейнхард. Старшего демона. Убил совсем без возможности возрождения. Мы пробовали. Все верно. Но сделал я это строго по правилам дланьи во время турнира чести. «У кого-нибудь есть еще возражения?» «Как такое возможно?» Не веря, смотрела на меня Кинта. «Это ведь просто очередной кошмарный сон? Я ведь проснусь?» «Конечно, дорогая. Как только нас обручат и ты меня поцелуешь, этот сон закончится. Продолжайте, господа. Не мне вам говорить о законах». «Хорошо». Вейшенг как мог затягивал процедуру, то и дело косясь на дверь. Но кого бы он ни ждал, они никак не появлялись. «Именем Длани, как глава рода Вейшенгов, старший демон у Ротокоты, в которой происходит обручение и утвержденный обоими родами свидетель, я объявляю графа Майкла Рейнхарда и княжну Кинту Буланскую с женихом и невестой. Можете поцеловаться!» Свадьба состоится через год в центральном соборе империи. Давай уже, я хочу, чтобы этот кошмар поскорее кончился, сказала девушка, подвигаясь. Теперь это твоя реальность, сказал я и впился в губы девушки хищным поцелуем. Она пыталась вырваться, но я удержал ее за волосы. Чертовски сильная, вернее демонически. Викон тво кра с супругой, провозгласил сразу после подтверждения помолвки глашатай. Вы опоздали, набросилась на вошедших княжна. А я смотрел на них о стекленившими глазами на Алексуса и стоявшую рядом с ним в шикарном платье девушку Диманессу Сукубу Лисандру Вокра. Созжавшимся в груди сердцем я залез в житие, собственность, рабы души, и понял, что ее нет в списке. Лизка, смотря на меня, ликовала. Две недели, именно столько, сколько она умоляла княжну дать, они прошли. Зачем? Только и спросил я, понимая, что она знает все. Она была при пробуждении бога солнца. Она была в храме. Она в курсе всех моих дел. Ты идиот?» Чернокнижница даже замерла ошарашенно. «Ты каждый день рисковал своей, а значит и моей жизнью за сущую ерунду, заставлял делить постель некогда любимого человека с другими, а потом и вовсе жить вместе с низшими расами, словно в зоопарке». И ты считаешь, что это нормально? Но теперь я тебе даже благодарна. Без тебя я бы не стала истинным демоном, единственным, кого нельзя держать в рабстве по законам Дланя. И когда мой супруг сказал, что готов на все, лишь бы тебя унизить, я, конечно, согласилась. Я, виконтесса Алисандра Вокра, обвиняю графа Майкла Рейнхарда в поклонении свету и воскрешении святогора. «Схватить его!» — крикнул, ликуя лорд дождливой крепости. «В кандалы!» Я успел выхватить лунного стервятника, но маленькие пальчики княжны впились в мое запястье, а следом на нем защелкнулся стальной браслет. Вырвавшись, я попытался бежать, но скорости не хватило даже для того, чтобы отбежать стол. Рейнхард оказался быстрее. Сражаться со старшими демонами без усилителей и парового доспеха оказалось выше моих сил, и уже через несколько секунд на моей шее красовался ошейник с горящими рунами. Хорошо, «Хорошо улыбнулся Вейшенк. Как верховный судья города Уротокоты, я обвиняю Майкла Рейнхарда в измене и приговариваю его к смерти. Да, наконец! Расхохотался приемный отец, доставая рапиру. Заблокировать душевные артефакты после моей смерти? Крикнул я, и занесенный было клинок замер в сантиметре от моей шеи. Убьете меня и навсегда лишитесь глаза Они и сердца Востока, а с ними и всего рода Каги. Ах ты пип мелкий! Прорычал Рейнхард с силой, ударяя меня по щеке. Подкожная броня не выдержала, и светящаяся кровь брызнула на пол. Успокойся, брат. У меня есть отличный вариант. Улыбнулся Вейшенг. Пусть он умрет не от нашей руки, смерть от естественных причин. Как тебе? Ты шутишь? Ждать сто лет, пока он сдохнет? Зачем? У меня как раз есть одна проблемная область с новым хозяином. Энмира Хикенд будет счастливо проследить, чтобы заключенный отправился в самые опасные земли Славии, а там дикие звери, чудища. Сам понимаешь. А съеден драконом смерть вполне естественная. А что? хмыкнул Рейнхарт. Почему нет? Но вначале попробуем более простые методы. В каменную кишку его, посмотрим, сможет ли он жить без еды и воды, ну, скажем, месяц. А даже если выживет, пусть помучается, только без магии. Конечно, кивнул Вейшенг. Именем Длани я отлучаю тебя, Майкл Рейнхард, от родового имени. Теперь ты просто Майкл, без рода и племени. Я отлучаю тебя от благословения Длани. С сего момента и навсегда ты лишишься любой магии. Вы не можете!» Разбитыми губами улыбнулся я. «У вас нет такой власти! Лорд Рейнхард поклялся жизнью, что я его сын, и он не отвернется от меня никогда, а магия в самой моей сути, в моем источнике!» «Сын!» — кивнул нехотя Рейнхард. «И я не отвернусь от тебя, а с удовольствием буду смотреть, как ты подыхаешь!» «А что до магии и источника? Что ты будешь с ними делать без благословения?» усмехнулся лорд Уратакоте. «Посмотри сам!» Я попытался открыть житие и понял, что его нет. Вообще, ни одного раздела. Вот только они просчитались. Я лишился только той части, которую мне даровала длань. В части святогора все еще отображалась одна единственная строчка. Задание на сбор последователей. Надежда еще была, и именно поэтому я улыбался, когда Рейнхарт вырубил меня ударом по темечку. Я еще отомщу всем им. Конец серии.